4. Весь обратный путь в Екатеринбург Виктор думал о своем разговоре с Юдиным. Конечно, старик был прав. Ни один факт не укладывался в общую смысловую картину. Была куча версий, каждая из которых скорее поднимала еще больше вопросов, чем объясняла случившееся. Юдин сравнивал это с попытками собрать картинку из кусочков разных мозаик. Но, возможно, это больше напоминало картину кубиста, нарисовавшего нечто сразу с нескольких углов зрения. Сосредоточишься на отдельном элементе, вроде бы появляется смысл, но стоит чуть отойти, охватить взглядом всю картину целиком, как она тут становится странной и запутанной, противоречивой и абстрактно-алогичной. Он достал диктофон и вернулся к началу записи. В купе, кроме него, был еще один пассажир, пожилой мужчина, читавший газету, поэтому Виктор надел наушники и нажал пуск. В одном месте он остановил запись, вернулся назад и снова прослушал. Вы никогда не найдете начало этой истории. Можно потратить годы, размышляя, рождая гипотезы и выстраивая версии, мучаясь бесконечными вопросами, не дающими покоя ни днем, ни ночью. Юдин говорил о самом себе. Когда Стругацкий прибыл в Екатеринбург, было уже слишком поздно, чтобы идти в фонд Дятлова. Поэтому он отправился домой и на компьютере расшифровал интервью, выделяя части текста, которые могли стать неплохими цитатами для статьи. Потом нашел в интернете информацию о Вадиме Константинове, На данный момент пенсионер, до этого работал на факультете общественных наук Уральского политехнического института, профессор антропологии, опубликовал несколько монографий, в основном о коренных народностях Сибири, имел большой авторитет как специалист в этой области. В 7 часов позвонил Максимов и спросил, как дела с интервью. Виктор не без радости сообщил, что все прошло на ура и что завтра он встречается с Константиновым. Максимов вроде бы остался доволен ответом и заметил, что с нетерпением ждет готовую статью. Что-то в его тоне подсказывало Виктору, что если статья редактору не понравится, ему придется заняться поиском новой работы. На следующее утро он поехал по адресу, который ему дал Юдин, на улицу Ясную. Лишь бы на этот раз ему не пришлось никого умолять, чтобы впустили. Но он зря волновался. Как только он нажал кнопку домофона, ему ответил бодрый глубокий голос Константинова. Виктор представился и объяснил причину визита. «Входите», — сказал Константинов, как будто давно ждал его и был рад его появлению. «Первый этаж по коридору налево». Когда Виктор нашел нужную квартиру, дверь уже была открыта, и Константинов стоял на пороге, протянув ему руку. Он был высокого роста, хорошо сложен и выглядел сильным и энергичным, несмотря на возраст. Его седые волосы лежали густыми непослушными прядями, и резкие черты лица, словно высеченные временем, сохранили одухотворенность молодости. Виктор пожал его руку и поблагодарил за то, что он сразу согласился на интервью. «Да не за что, Виктор. Можно я буду вас так называть?» «Конечно. Юра звонил мне вчера, сказал, что вы должны прийти». «У него остались хорошие впечатления от вашей встречи». «Да», – удивился Виктор, проходя за Константиновым в квартиру. «Никогда бы не подумал». Константинов махнул рукой. «Юра, он такой, любит создавать ложное представление о себе. Это все, что осталось от его прежней шутливости. Да и потом, во всем ведь есть плохое и хорошее. В этом вся человеческая природа. Пойдемте в кабинет». Он провел Виктора в просторную комнату, отделанную под темное дерево, с уютным кожаным диванчиком, креслами и кофейным столиком орехового цвета, наполированным до блеска. По трем стенам рядами тянулись книжные полки. У четвертой, в два высоких окна, стоял дубовый письменный стол под старину. Он был весь завален бумагами и книгами. Окна выходили на заиндивевший газон. «Добро пожаловать в фонд Дятлова!» сказал Константинов, подходя к креслу. Виктор меньше всего ожидал увидеть нечто подобное. Почему-то при слове «фонд» он представлял себе офис с секретаршами, служащими, деловито снующими в гуле телефонных разговоров, с чиновниками, иностранными корреспондентами. В реальности фонд Дятлова оказался одним единственным человеком, который пытался сохранить память о девяти молодых людях, не заслуживших своей ужасной смерти. Получается, что инициатива и все труды принадлежат одному Константинову. из-за чего Виктор проникся еще большей симпатией к нему. Словно прочитав его мысли, пожилой мужчина широко улыбнулся. «Не впечатляет, да?» «Ну, я бы так не сказал». Виктор скомфузился и пожал плечами. Константинов, усмехнувшись, скрылся в кухне и вернулся через несколько минут с большим подносом. «Кофе!» объявил он, разливая его в две чашки. Кофе оказался крепким, ароматным и невероятно вкусным. «Это Jamaican Blue Mountain», — заметил он. «Друг мне привозит из-за границы». А можно его номер телефона?» Константинов сделал смешную гримасу. «Ни за что». Виктор показал на диктофон, который он уже успел положить на столик. «Вы не против?» «Нет-нет, давайте перейдем к делу». «Вы хотите поговорить о случае на перевале Дятлова?» «Верно. Вы из газеты?» Виктор утвердительно кивнул. «Я знаю Сергея Максимова, и он идиот». Виктор фыркнул, едва не расплескав кофе. «Вот уж с чем не стану спорить. У вас с ним что-то произошло?» «В течение нескольких лет я посылал в редакцию статьи о случившемся на перевале, и он всегда их отметал. Ему это было неинтересно. Всегда до сегодняшнего момента. А все потому, что нынче 50-летняя годовщина. Так? Виктор кивнул. Но ведь он никогда не упоминал вашего имени. Ютина называл, а вас нет. Возможно, хотел, чтобы вы отработали свои деньги и пришли сюда по собственной инициативе. Не знаю. Как я и сказал, он идиот. Виктор окинул взглядом комнату. Должно быть тоскливо работать в одиночестве. Можно дойти до отчаяния. «С отчаянием вы правы, а вот насчет одиночества заблуждаетесь», ответил Константинов. «Их души составляют мне компанию». Он сконфуженно усмехнулся. «Не буквально, конечно, но здесь память о них и о том, что с ними произошло». «А что же с ними произошло, по-вашему?» Константинов откинулся на спинку кресла. «И в самом деле, что?» «Если вы ищете простого ответа, вынужден вас разочаровать». Его нет. От Юрия Ефимовича я то же самое услышал. Он полагает, что здесь замешано что-то, что выше человеческого понимания. А вы сами что думаете? Виктор покачал головой. Да я даже вообразить ничего не могу. Все версии рассыпаются, как только начинаешь их анализировать. Константинов согласился. Да, как кубик Рубика. Ты думаешь, что вот, уже почти собрал его. А потом поворачиваешь. И видишь, что на одной стороне все цвета вперемешку. И понимаешь, что ничего-то у тебя не вышло. Но, может, вы приблизились к разгадке? Константин вздохнул и уставился в содержимое чашки. Трудно решить головоломку, когда отсутствуют некоторые части. Вы имеете в виду официальные материалы следствия, которые до сих пор засекречены? Ну да. Часть материалов обнародовали в начале 90-х. Но что-то осталось, и однажды я заставлю их сказать всю правду. Звучит убедительно. Так оно и есть. Виктор поставил чашку и подался вперед. Юдин упомянул, что пару лет назад вы возглавили экспедицию на халат Сяхыл. Он сказал, что вы что-то там нашли, что-то вроде металлической решетки. Можете рассказать об этом? Вы что-то оттуда привезли? Константинов поднялся и пошел к большому стеллажу с папками, стоявшими между двумя книжными полками. Я вам непременно расскажу еще об этом и обязательно покажу кое-что из того, что привез. Но сначала... Он вытащил стопку бумаг из стеллажа. Сначала вам, возможно, интереснее посмотреть вот на это. Это временной график. События перед трагедией во время и после нее, а также еще несколько подробностей, которые будут вам полезны. Они вам помогут восстановить картину произошедшего и, конечно же, пригодятся для вашей статьи. Вы можете оставить это у себя. У меня есть еще несколько копий». Он отдал бумаги Виктору и перешел к массивному деревянному шкафу в дальнем углу комнаты. Пока он рылся там на полках, Виктор разложил бумаги на журнальном столике. Он не успел углубиться в чтение, потому что Константинов сам начал рассказывать о событиях, безо всякой запинки. Видно было, что хронологию он знает как свои пять пальцев. Поэтому Стругацкий отложил бумаги в сторону, налил себе еще кофе и стал слушать. 25 января 1959 года Игорь Дятлов с товарищами прибыл в Ивдень и переночевал там. На следующий день они добрались до Вижая на попутной грузовой машине. Следующим утром они вышли в поход на гору Атартен. Это был маршрут третьей категории сложности, самый трудный и опасный для этого времени года. Но все ребята были опытными туристами, не сомневавшимися, что осилит его без серьезных происшествий. Предполагалось, что поход займет три недели. 28 января заболел Юрий Юдин. Стало очевидно, что ему нужно вернуться в Свердловск. На этом факты, о которых можно утверждать со стопроцентной уверенностью, заканчиваются. Все остальное – информация из дневников, фотографии, которые были обнаружены в палатке. И вот по этим остаткам мы должны как можно точнее восстановить ход событий. Следующие три дня группа передвигалась на лыжах, придерживаясь труп Манси, по которым те перегоняют стада, и так до реки Ауспи, протекающей на границе с горными массивами. Там они сложили лабаз из веток, в котором оставили провиант и снаряжение на обратный путь. 1 февраля они начали восхождение на Атартен. Но погода испортилась, и заметили они заблудились Позже, в тот же день, они обнаружили, что находится на соседней горе халатсяхыл. Вы знаете значение этих названий, Виктор? Да, халатсяхыл означает гора мертвецов, а Артен не ходи туда. Константинов одобрительно кивнул. Он наконец нашел то, что так долго искал. Большую деревянную коробку размером с дипломат. Ее он принес и положил на журнальный столик. Но открывать не стал. А сел. И продолжил рассказ. Метель была очень сильной. Из-за нее они сбились с маршрута, оказавшись аж на соседней горе. Видимо, они решили разбить лагерь на ночь. А путь на Атартен продолжит с утра. Палатку они установили на высоте 1100 метров над уровнем моря. Было ужасно, чертовски холодно, мороз под 30 градусов. При этом видимость наверняка была очень плохой, иначе бы они не разбили лагерь в таком незащищенном месте. А ведь совсем рядом был сосновый лес, сказал Виктор, вспоминая прочитанную статью. Вот именно, лес находился меньше, чем в полутора километрах вниз по склону, но они его не заметили. А может быть заметили, но не захотели туда идти? Константинов пристально посмотрел на него. А почему вы так считаете? «Я не знаю», — ответил Виктор. «Просто вдруг подумалось. Извините, что ляпнул ни с того ни с сего». «Не стоит извиняться. Любопытно, почему мне самому это в голову не приходило? Полагаю, иногда нужен чей-то новый свежий взгляд». «Да это, скорее всего, просто пустое размышление». «Но его стоит приобщить к другим, прочим, пустым размышлениям». Константинов замолчал, задумавшись. Виктор попросил его продолжить. «Установив палатку, — продолжил он, — группа устраивается на ночлег. И вот тут что-то происходит. Дятлов с друзьями разрезают палатку и бегут в холод и темноту вниз по склону, дальше от вершины халатся хыл. Совершенно очевидно, что они были напуганы. До такого ужаса напуганы, что даже не стали развязывать вход в палатку, Что бы это ни было, они точно знали, что должны бежать оттуда как можно дальше и как можно быстрее. Да, об этом говорит тот факт, что они были полуодеты. Верно. Следы, обнаруженные спасательной группой, указывают на то, что сначала все ринулись в разные стороны. Но через 300 метров вниз по склону снова собрались вместе. Думаю, они сошлись под Большой Сосной, где как раз и обнаружили Кривонищенко и Дорошенко? — Да. — Хотя утверждать точно мы не можем. — А почему? — Потому что следы спускались по склону на 500 метров от палатки. — Не понимаю, как такое может быть. — И я не понимаю, Виктор, — ответил Константинов, печально улыбнувшись. — Как бы то ни было, под Сосной они развели огонь и оставались там некоторое время. Потом кто-то, скорее всего Дятлов, решил, что надо что-то делать, потому что даже у костра в такой мороз долго не просидишь. Один из них залез на дерево метров на пять, возможно, для того, чтобы по лагерю определить свое местонахождение или же посмотреть, что там происходит. Трое – Дятлов, Зинаида Калмогорова и Рустем Слободин – предприняли попытку добраться до палатки. Им это не удалось. Все трое умерли от переохлаждения. Дятлов стал первой жертвой. Его тело нашли в 300 метрах от сосны. Он лежал на спине, лицом к лагерю. В 180 метрах от палатки нашли тело Слободина. В его черепе обнаружили небольшую трещину. И, наконец, в 150 метрах от него умерла Зина. По всей видимости, они оба ползли к лагерю когда их настигла холодная смерть. А остальные ждали. За это время умерли Георгий Кривонищенко и Юрий Дорошенко. А может быть, наоборот. Они умерли первыми. И тогда Дятлов решил, что им просто необходимо добраться до палатки. Неизвестно. Этот вопрос остается открытым. Ну, как, впрочем, и все остальные, добавил Виктор. Согласившись, Константинов продолжил. Скорее всего, это происходило уже после полуночи. Именно тогда и состоялось первое переодевание. Людмила Дубинина обернула ноги лоскутами шерстяных штанов Кривонищенко. Четверо оставшихся в живых, Людмила Дубинина, Александра Золотарев, Николай Тибо-Бриньоль и Александр Колеватов отказались от попыток достичь лагеря. Я столько думал, почему они приняли это решение. Не могли здраво рассуждать из-за страха и холода? Полагали, что у них больше шансов спастись под покровом леса, чем карабкаться вверх по склону до лагия. Или же вокруг палатки до сих пор происходило что-то, что не давало им вернуться? Именно в этот момент они получили повреждения, которые ускорили их гибель. Перелом ребер у Дубинина и Золотарева Серьезная травма черепа у Тиба Бриньоля. Они углубились дальше в лес, очевидно, волоча Тиба Бриньоля, который к тому времени был либо мертв, либо без сознания. Им удалось укрыться в ущелье, где от повреждений грудной клетки и переохлаждения умерла Дубинина. После чего Золотарев, видимо, надел на себя ее куртку и шапку в бессмысленной попытке согреться. Тиба Бриньоль уже, несомненно, был мертв к тому времени. Вообще, скорее всего, его смерть была мгновенной от перелома основания черепа. И, наконец, в одиночестве от переохлаждения умирает объятый ужасом и не имевший ни одной травмы колеватов. В какой-то момент, между их гибелью и завершением поисковой операции, которая спустя три месяца обнаружила тела, кто-то наткнулся на них и вырвал язык у Людмилы, Вместе со всей слизистой ротовой полости. Виктор почувствовал мурашки на спине. «А кто же это мог сделать?» Спросил он тихо. «Животное?» «Рана, которую нанесли Людмиле уже после ее смерти, неясного происхождения», ответил Константинов. «Можно представить, что животное съело язык. Даже все слизистую. Тоже возможно. Но согласитесь...» что при этом должно было серьезно пострадать лицо. Он перевел дыхание и продолжил. Есть еще кое-что, чему также сложно найти объяснение. И что же это? Спасательная группа нашла четверо наручных часов. Двое из них были на руке Николая Бренёля. Все часы показывали разное время. Разное время? Константинов кивнул. Часы на Николае показывали 8.14 и 8.39. Двое других – 8.45 и 5.31. Повисло молчание. От рассказа Константинова, казалось, даже воздух в комнате наполнился атмосферой непонятного ужаса и диких обстоятельств, случившегося с группой Дятлова. Виктор заговорил первым. Как я понял из того, что читал и что рассказал мне Юдин, официальное расследование не пришло к окончательному выводу по делу. И в качестве причины гибели туристов уже готовы были рассмотреть вмешательство неизвестного феномена. К этому якобы склонялся главный следователь по делу, Лев Иванов. Это правда? Вы сейчас говорите про светящиеся шары? Виктор кивнул. Есть несколько предположений касательно них. Мы точно знаем, что в ночь гибели группы Дятлова в 50 километрах южнее Халат-Сяхыл находился лагерь группы студентов-географов, которые видели несколько ярко-оранжевых шаров, летящих как раз над горой. Порывшись пачки листов, Константинов нашел нужный и зачитал вслух. Один студент записал, что они видели светящийся круглый объект, летевший с юго запада на северо-восток. Диск был размером примерно с видимую полную луну и светился голубовато-белым светом, окруженный голубым ореолом. Ореол ярко вспыхивал, подобно вспышкам молнии. Когда объект скрылся за горизонтом, небо в том месте еще несколько минут светилось. Константинов отложил бумаги. Это дословная запись одного из студентов. И что это значит, не представляю. Юдин сказал, что в этой местности часто видели оранжевые шары. И последний раз совсем недавно. «Верно», — ответил Константинов. «И не только в России, по всему земному шару. Что-то из рода НЛО, как их называют информационные источники». Иванов полагал, что в ту ночь... 1 февраля кто-то один из группы Дятлова вышел из палатки, предположительно в туалет, увидел эти шары и разбудил остальных. Они в панике спешно покинули лагерь, но пока бежали вниз по склону, один из шаров взорвался, нанеся увечи. Да, Юдин упоминал это, но... Но если все произошло именно так, перебил его Константинов, то зачем было разрезать палатку, чтобы выйти из нее? Ведь она уже была открыта, разве не так? Так. Собственно, поэтому я и не разделяю Ивановскую интерпретацию событий. Да, я допускаю, что люди могли видеть светящиеся сферы в ту ночь. Но не думаю, что это стало причиной их гибели. Взгляд Виктора упал на коробку, которую Константинов положил на столик. Он так увлекся рассказом, что совсем забыл о ней. Константинов улыбнулся, заметив его любопытство, открыл коробку и аккуратно начал выкладывать ее содержимое на полированную столешницу. «Летом 2007 года, — начал он объяснять, — я повел небольшую группу исследователей вместо трагедии, и там мы нашли ту самую штуку, которую Юдин так поэтично называет «металлической решеткой». Здесь только маленькие образцы. Виктор по очереди осмотрел вещи. В основном это были куски металла, мятые, бесформенные, похожие на части какой-то сломанной машины или прибора. Один предмет привлек его особое внимание. Лоскут ткани, плотный, темно-зеленого цвета. Виктор спросил, показывая на него, «А что это?» Константинов, внимательно следивший за ним, ответил. «Это кусок военной формы».